18. Если утверждение того или иного качества путем самовнушения удалось в малом, то удастся оно и в большом, и в великом. Но с малыми занозами дух бороться труднее. Каждую из них можно извлечь путем того же самовнушения, лишь бы не утомиться в делании, ибо много занос. Жизнь же дает к тому массу возможностей, и притом каждодневно, Очищать можно духа от наростов в этом каждодневном труде над собой. Радостен труд этот, когда он увенчан победою каждого дня. Можно взять за правило каждый день посвящать этой святоносной работе должное время. Стремитесь, пойдет тогда освобождение от наносного ссора, от вековых накоплений пережитков прошлого. Много ненужные поклажи несет за собой человек. Уявляемые в течение дня нежелательные слабости, недостатки и привычки можно таким образом искоренять одно за другой, упорно и планомерно. Правильно делаете. Удар надо наносить не по исполнителям, но по темным шептунам, толкающим окружающих на вредящие действия. Пока противодействующая мысль направляется на исполнителей, безрезультатно надо. А как только бич опускается на темных злоношептывателей, вредительство прекращается быстро, ибо огонь мысли жжет, а они привыкли прятаться за своих, неведающих правды исполнителей, и тем избегать заслуженного удара. В сущности говоря, тактика их старая и однообразна, хотя меняются ухищрения, но они прячутся всегда за спины около стоящих, чтобы избежать прямого воздействия ожогов. Это следует помнить всегда при защите от темных и обороне близких и дел. Яро пользуется невежеством, неверием и отрицанием действительности со стороны своих незрячих и неведающих правды пособников. И тем успевают в творимом ими зле. Майя мира земного, майя астральная, майя ментального мира — все одного корня. На мае плотно вговорилось достаточно сложнее астральной майе. Уявляется она и в плотном мире, но в мире астральном она облекается в формы, и глаз обольщенного принимает ее за реальность. Те, кто кое-что знает, пользуются незнанием туда приходящих и принимают устрашающие новопришедших обличия или создают вокруг них призрачные формы всевозможных образов мысли. Их задача — не выпустить жертву из круга, которым они ее очертили. Видя по ауре слабости духа и влечения его к низшим проявлениям, создают они прельщающие его формы и образы мысли, толкая его на сочетание с ними для погружения в них. И многие не выдерживают и устремляются на отраву прельщения, и вовлекаются воронкообразные вихри астрала. Маски с злоделателей можно сорвать. Фантома прельщения — жечь мыслью и освободиться от наваждений. Образы и формы, творимые развоплощенными, — тоже вид Майи, ибо существуют они лишь в пространстве, не имея оснований на земле. Внутренний мир каждого жителя тонкого мира, выраженный в образах мысли, тоже является Майи. Все заблуждения мысли оформлены там. В них погружаться значит окружать себя тем, что не имеет отношения к истиносущему. Свет, иерархию света, носители света вне май. Через них и подход к миру реального, утверждающегося на красоте.